без остановки. Ты видел, как она толпу завела? А с нами она что сделала? Ты ведь тоже кричал! Я слышал! Она говорила особым образом, объяснил я. Фаги тоже так умеют, когда отдаешь приказы и тебе подчиняются. Только фаги вроде бы не могут сразу целую толпу убеждать. И на нее совсем не подействовало. Ты понял, что Тьен пытался заставить ее снять вуаль, а? Толпа... зрительно фыркнул ли он отморозки а я не отморозок поправил я да и ты тоже а мы ведь тоже кричали возле мусорной урны ли он заметил пустую банку из-под имбирного Эля нагнулся было чтобы подобрать, но передумал, воровато огляделся скорчил гримасу изо всех сил пнул банку банка загрохотала так противно как умеют грохотать только пустые пластиковые банки ну и глупо сказал я я шел засунув руки в карманы и мне вовсе не хотелось пинать банки бить стекла и ругать президента и ну сноу это глупо это вроде братишки леона что топтал машинку у А мы не просто дети которым не нравится федерация и не и ее президент мы разведчики помощники фагов императору надо воевать сказал вдруг ли он посмотрел на меня лицо у него было будто бы то каменное ничего с ними не сделать если все будут слушаться надо воевать а твои родители спросил я ли он растерянно моргнул Они ведь будут воевать за иней напомнил я за ину сноу твой братишка будет воевать и сестренкой и твой отец пойдет на войну а мать станет вкалывать на заводе или на шахте я попрошу чтобы их эвакуировали и промыли им мозги сказал ли он ну что жалко разве фгом фаги и «Ничего не делают из жалости», — напомнил я. «Это только Стась немножко не такой, как все». «Тогда надо тебе улетать», — сказал Леон. «Все уже понятно. Будет война. Император таких оскорблений не стерпит. Он хоть и старенький, но гордый. Ты улетай и расскажи всем, что мы поняли, а я останусь с родителями». «Ты останешься в колледже», — поправил я его. «И тоже ничего не сделаешь». «Да и что мы поняли?» ин нас сноу хочет воевать с империей сказал ли он она что дура спросил я ты сам подумай какой флот у империи и какой у и не а сколько планету императора и сколько у инны сноу ну ладно тут она всех отморозила они за нее в огонь и в воду пойдут но ну так с остальными этот фокусу не пройдет радиоуннты у всех отключены программу просто так не запустить даже если зараженные остались их теперь вылечат как она воевать собралась у нее что есть чудо оружия какой-нибудь луч смерти как в кино и Раз и все звезды погасли и все звездоы сгорели Ле он поежился. А если и впрямь есть, может она только повода ждет, чтобы император первым напал. Зачем? Что чужие не считали ее агрессором, например. я вот помню по своему сну, там ведь не только мы с империей воевали, нам еще немного помогалихалфлинге. Он осёкся, с ужасом глядя на меня. Я схватил Леона за плечи. «Ты это сказал фагом?» «Не помню, кажется». «Что кажется?» «Кажется, сказал». «Вот блин!» Только и смог я выдавить. «Вот в чём всё дело!» Она договорилась с чужими, может, и впрямь с халфлингами. И они же воинственные, как все недомерки. И когда империя нападет на Ини, то халфлинги вступятся. У них военных кораблей до черта. И тут такая меселовка начнется. «Надо передать фагам», — сказал Леон. «Как? Письмо отправить на Авалон?» — ехидно спросил я. «А что, можно и письмо, зашифрованное?» Еще кто-нибудь бы сказал нам шифр, Мы постояли растерянно глядя друг на друга, а потом Леон сказал: « Слушай, какого черта нас отправили без всякой связи? Стась говорил, что нас найдут, когда и кто? Если мы и впрямь тут можем что-то ценное узнать, так почему нам не дали связи, но хоть какой-то, условный знак, письмо какое-нибудь написать, Да мало ли что, они сами на нас выйдут. упрямо повторил я обязательно ли он с сомнением покачал головой все равно это неправильно не должно было такого быть текеей но спорить о том должны нам были дать связь с валоном или нет мы могли хоть до бесконечности все равно это был бы пустой спор я был почти уверен что вечером нас ждут проблемы но по меньшей мерелеона а